Глава пятая. Вся прям новая. Как легко становится жить, когда внезапно оказывается, что ты ни в чем не виноват. Ну, то есть вообще ни в чем. Все, что у тебя не получилось, прошло мимо, сделано не так, как надо или не сделано вовсе, это все-все из-за них. Они. Это они виноваты. Кто они? Ну, как же. Те, кто тебя не понял, не поддержал, прошел мимо, Или наоборот, поддерживал так, что подавил, а то и вовсе оказался абьюзером. А ведь всем уже известно, что эти самые люди тотально виноваты во всем разом. Нет, Вася не сразу оценила всю прелесть и мудрость этого убеждения. Как-то странно было поначалу. Но Томочка ей все-все объяснила. «Василиса, ну сама посуди. Даже твое имя. Почему твои родители не подумали о тебе, когда так тебя назвали? А что плохого?» Ваське ее имя с детства нравилось. Было в нем что-то сказочное, какое-то ожидание чудес, королевича на коне. И Васей ее одноклассники не дразнили, а вполне уважительно звали. За дразнилки Васька и треснуть могла нехило. Пойди подразни девчонку, которая самбо занимается. Нет, попробовать-то можно. Только вот потом будешь долго и упорно обдумывать, цел ли ты и вообще, каким образом оказался именно тут, хотя только что был на другом конце класса. Но Томочка даже с этим Васькиным убеждением управилась в два счета. «Дорогая, но это же смешно. Правда-правда. Это как Дуня или Акулина. Немодное замшелое имя. Так только какую-то старушку могут звать. А вот твои родители и не подумали о том, каково тебе будет. А крещение? Разве можно насильно крестить младенца? Ты же не сказала им, что согласна? Нет. Значит, это насилие. Насилием над ее личностью оказалась и умнейший репетитор по английскому, которую оплачивали родители, подчас отказывая себе в каких-то приятностях и радостях, Васина самбо, поступлением в институт на айтишника и вообще все-все, что делали ее родные. Нет, поначалу Вася пыталась было возражать, но ей объяснили, что это стокгольмский синдром, что вполне-вполне доказывает, что она жертва. Вася и сама не могла уже вспомнить, что именно ее так привлекло в том тренинге. Но не хотела же туда идти. Но уговорила институтская подружка. «Вась, да ты чего? Это же в самом тренде! Это супертренинг! Нам еще повезло, что есть свободные места! Пошли, пошли! У меня знакомая там была. Говорит, что почувствовала себя прям новым человеком!» Вася тоже почувствовала себя прям новой. Правда, поначалу удивлялась, Почему все в небольшом зальчике так слушают тонкогубую субтильную блондинку, чуть не рты раскрыв? Почему ловят каждое ее слово? Теперь-то, когда Томочка стала самым-самым важным человеком в ее жизни, Вася сама себе удивлялась, как она сразу не осознала, с каким удивительным человеком ее свела судьба. Не уловила сразу, как неподъемно тяжко она раньше жила, придавленная со всех сторон абьюзерами разных сортов и мастей, как ее измучили всякими разными обязанностями и долгом. «Вася, запомни, ты же не просила их себя рожать. Нет? А раз так, то ты им ничем и не обязана. Они же ребенка не для тебя, а для себя родили» и все остальное делали тоже для себя, чтобы им было чем заняться, чем гордиться, а потом и взвалить на тебя какие-то обязанности. Никаких обязанностей у тебя нет. «Правда?» — удивлялась Васька, не подозревая, что ее Томочка, которая так отважно спасала Василису от гнета долго, паутины, удушающей родительской любви, от попыток других людей закабалить ее, прикидываясь добренькими, сама отнюдь не проста. Поначалу деньги за личные занятия суперкоучем Вася платила просто смешные. «Подумаешь, билет в кино стоит больше». Потом они стали заниматься все чаще и чаще. Потом перешли на неформальный стиль — ежедневные звонки. А это уже выходила совсем другая сумма. Нет, Вася, сообразив, что получается как-то накладно, попыталась было снизить количество звонков, но... Но у нее ничего не вышло. Мягкий, но уверенный голосок Томы, скидывающий маски с волков, которые постоянно подкрадывались к Василисе, скрываясь под образами нормальных, обычных, а то и близких людей, стал просто необходим. Вася иногда чувствовала себя похожей на помидор в бабушкиной теплице. Она упорно и быстро росла как личность, ежедневно расширяла свои горизонты, выпуская все новые и новые листья убеждений, но ощущала, что почему-то не может стоять на ногах без подпорки и подвязок. Именно это и давали разговоры с Томой. Уверенность в правильном восприятии мира, в том, что она все-все делает как нужно. После разговоров с ней становилось так приятно, легко, бездумно, как, как после удачного шопинга. Если бы Васе сказали, что Тамара Павлюченко очень успешно применяет на ней навыки НЛП, то есть нейролингвистического программирования, легко и насмешливо манипулируя ее сознанием, Вася ни за что бы не поверила. Это ведь только Тома и стояла между ней, Василисой, и жестоким миром, постоянно давящим на нее, что-то требующим миром насилия и жестокости». Это именно Тома научила ее защищаться, отбиваясь от окружающих абьюзеров, выводить их на чистую воду мудреными вопросами, которые надо было задавать быстро, стремительно переспрашивать, повторяя одну и ту же формулировку много раз, сбивая насильника с толку. С Мариной Василиса, разъяренная омерзительным к ней отношением, начала отрабатывать привычный контрудар, а, получив абсолютно неожиданный ответ, разваливший привычную словарную конструкцию, опешила и растерялась. «Ты... ты признаешь, что ты аб абьюзер?» — потрясенно выговорила Вася. «Обычно-то все с пеной у рта отрицали подобные вещи». «Ага», — с видимым удовольствием кивнула тетка. «Ужинать будешь?» Не дожидаясь ответа, остекленевшая от полного разрыва шаблона Васе Марина отправилась на кухню. «Так, и что это у нас за интересная такая Томочка?» И почему это Васька смартфон ищет, словно умирающий от жажды человек воду? Интересненько так, да? Да. Ну, где ее гаджет, я знаю. Если сперла его Фиона, то найти несложно. А раз так, то нужно его быстренько обесточить, чтобы дитятка не догадалась на него позвонить. Нечестно? Есть чутка. Но раз уж я честно и превентивно призналась в том, что я абьюзер, надо соответствовать, однако. А то что такое? Напраслину на себя мы не возводим, не наш метод. Пока Васька пыталась осмыслить нечто абсолютно неумещающееся в ее сознании, Марина стремительно и бесшумно извлекла из абсолютно секретного тайника Фионы Васькин гаджет, сняла заднюю панель, ловко вытряхнула аккумулятор и перепрятала разобранный смартфон поглубже. А что? Покатился по полу, ушибся, понимаешь, об стену, распался. Непрочное такое все, однако. Короче, упс как любят говорить американцы. Упсанулся он. Подвела она итоги печальной смартфонной жизни. Когда Васька притащилась в кухню, тетушка, что-то мурлыкая себе под нос, переворачивала на сковородке свиные ребрышки, мрызгая на них лимонный сок и посыпая ароматной приправкой. Запахи едва не сбили с ног оголодавшую за целый день Ваську. Она невольно принюхалась, но одернула себя. Разговор предстоял серьезный. «Тетя, но как же так?» — воскликнула Василиса. «Ты прям сама призналась в том, что ты абьюзер!» Марина обернулась к ней с кухонной лопаткой и рассмеялась. «А как же? Конечно! Хочешь, не хочешь, а приходится?» «Нет, так нельзя! Надо это... безнасильственно жить!» — заторопилась Вася. «Васенька, вот смотри, это Фил. Видишь, да, котика?» «Еще бы! Он личность заметная даже на фоне Темочки!» Он, Васька, обожал гадить по углам. Вот деликатесами его не корми, дай до чистого пола добраться. И пришлось мне, Вась, брать этого доброго кота-молодца за шкирку и тыкать его рожей наглой в содеянное. Но можно же словами, любовью. Вася с надеждой на поддержку покосилась на кота, но, узрев мрачно-презрительный взгляд, как-то сама засомневалась в сказанном. Ага, можно, только без толку. Я пробовала, честное слово. Весело заверила ее Марина, взмахнув лопаточкой над сковородой. А вот так, красавица, Фиона, обожала раздирать угол дивана и жрать оттуда поролон. Нет, мне даже дивана ради нее не жалко. Но она же погибнет. И опять разговоры взяли и не подействовали. Пришлось насильно облить диван, его угол и проклятый поролон маслом цитруса, что бесспорно можно назвать насилием над кота личностью. А провода... «А что провода?» Фуфик их жевал. «Ну, ты же с физикой в школе встречалась, да? Знакомы вы с ней? Сама понимаешь, кто тут у нас по проводам бегает? Вот. Ты понимаешь, а Фуфик нет. И пришлось мне становиться опять злой-злой и мазать провода мазью левыми коль, потому как мазь — это дико горькая, псу и котам не нравится. Скажешь обьюз чистой воды» — и будешь права. Зато пёс жив, и провода целы. «Ну, ты не понимаешь, это другое!» — убежденно произнесла сакраментальную фразу Василиса. «Это же животные!» «Ага, хорошо, берем людей. Вот родишь ты, Васька, ребенка. Нет, ты представь, вот тебе ребенок!» Марина кинула племяннице диванный валик. «Прям даже форма подходящая!» — одобрила она его и скомандовала. «Не смотри так на валик, ты его смущаешь! Нежнее давай!» «Еще нежнее, а то он тоже тебя потом обвинит в недостатке любви и понимания его личности. Так вот, есть ребенок, и он маленький, то есть совсем. Перевернуться сам не может, голову пока не держит. Сказать, чего он хочет, тоже не в состоянии. А ты должна его накормить. А ну, как он не молоко хочет, а вовсе даже свининку». Марина ловко выложила жаркое и жестом вышкаленного официанта поднесла блюдо к Валику. Василиса автоматически прикрыла верхний край валика ладонью, словно защищая его от неподобающего питания, и Марина внутренне возликовала. «Рефлексы работают!» «Ну, ура, товарищи! Осталось только мусор из мозга вытрусить, и будет Васька как новенькая!» чё, «Ты чего?» — изумилась Вася. «Кто ж маленькому мясо дает?» Она чувствовала себя очень странно, наверное, как Алиса в «Стране чудес». «А что такое?» Может, ему так хочется? Так вредно же! А как же его личность и свобода? э да ты, матушка, сама почти готова вступить на путь абьюза, — хмыкнула Марина. Ладно, вырос младенец. Ну, пусть не совсем-совсем, но говорить умеет. И говорит он. Марина сделала вид, что прислушивается к Валику, и Вася неосознанно сама прислушалась. Так убедительно тетушка все представляла у Он не хочет кашу, суп, котлетку и курочку, овощи и фрукты, а хочет он конфеты, чипсы и колу. Ну, хорошо! Опа!» Марина, как фокусник, взмахнула кухонным полотенцем, и в руках у нее, откуда ни возьмись, появилась конфетница, доверху наполненная шуршащим счастьем. «Кушай, маленький, ни в чем себе не отказывай!» Сладко пропела она, протягивая емкость малышу. «Теть, ну что ты поясничаешь? Понятно же, что нельзя малышей так кормить!» Рассердилась Вася, не подозревая, что Марина осознанно ставит ее в ситуации, странные с точки зрения обыденного кухонного разговора. Жесты, игра, в которую Вася уже вовлечена, взмах ткани перед глазами потихоньку сбивают настройку, так успешно отлаженную Томочкой. — Прекрасно! Ты уже почти-почти кандидат на мать-абьюзер года! — рассмеялась Марина. — А теперь вуаля! Мальчик вырос и пошел в школу! Ее руки ловко выхватили валик, накрутили на него полотенчика так, что получилось что-то вроде ворота-рубахи. Валик был установлен с на стул и придвинут к столу. И вот приходит дитятка домой и говорит. «Нам там какие-то гнусные люди сказали делать домашку, а это насилие над моей личностью. Я мультики хочу смотреть!» Пронзительным голоском протараторила Марина. «Ну да, это вообще-то насилие, конечно». — протянула Вася, старательно настраиваясь на Томину интонацию. «Так давай скажи ему это. Мол, хорошо, мальчик мой, иди смотри мультики, и ничего, что ты читать, писать не умеешь». «Как это не умеет?» — оскорбилась за сына Вася. «Сейчас все до школы учатся этому». «Милая, да как же учиться-то, если не хочется?» «Так в игровой форме?» — парировала Вася. «И так не хочется. А хочется, к примеру, залипнуть в компьютерные бродилки...» И не выбираться оттуда сутками. Или мультики смотреть, или еще что-то такое. Короче, не напрягаться вообще. Ну, надо убедить. Как твои родители тебя убеждали английский учить? Как можно безразличнее поинтересовалась Марина. Да. Понимаешь, мне показали фильм на английском, но я не поняла очень много чего. Вася с жаром начала рассказывать, а потом осеклась. Ну да, это тоже можно назвать ограничением твоей личности. «Ты же не хотела, а тебя убедили!» — кивнула Марина. «Но ты, конечно же, не будешь так делать со своим ребенком. Ты же против этого. Ладно, давай, Вась, ужинать. Мне... мне надо смартик найти, срочно». Вася прямо физически чувствовала, как высокое и раскидистая на ее убеждении начинает как-то покачиваться, клониться. «Мне очень нужно поговорить с подругой». «Конечно». «Только давай поужинаем и поищем». Марина отложила на диван талантливый валик, так успешно сыгравший мальчика, и Вася автоматически проводила его взглядом. «Есть хочется. Вась, твоя личность не сочтет оскорблением мое предложение?» «А?» — опомнилась Васька, заглядевшаяся на мальчика, который был, был, рос, капризничал, не хотел учиться. Как-то все сложнее получается, если смотришь с такой стороны». И почему она раньше не думала об этом? Да, то есть нет, не сочтет, давай поедим, а то я голодная, как волк. Академик Вяземский, щурясь на солнечный свет, пробивавшийся сквозь яркую листву, продумывал стратегию общения с внуками. Так иные полководцы готовились к сражению, просчитывая все возможности ходов противника, блокируя их, загоняя в угол. На шум подъезжающей машины и деловито прошагавшую мимо Марину он не обратил никакого внимания. Ворота на участке пока были одни, и его это абсолютно не смущало. Он вообще умел абстрагироваться от мелких неудобств. Погрузившись в размышления о том, как именно одним ударом вернуть неразумных внуков в полное подчинение, академик не сразу уловил, что в окружающем мире что-то изменилось — появился какой-то весьма раздражающий фактор. Академик, решив, что ему померещилось, чуть потряс головой, а потом изумленно уставился на проплывающую между деревьями женскую фигуру. Звучный голос, который некоторое время назад довел его до чистой и неприкрытой ярости, разметав в клочья его планы относительно Макса, доносился до него вовсе не в ночном кошмаре, не в приступе морока, а явно наяву! — какого да что тут делает эта бабища прошипел академик осознавая что бабищей назвать эту особу как то не очень справедливо что она тут забыла мариночка какой замечательный самшит послышался голос проклятой бабки максовой коровницы откуда как кто разрешил наливался академик дурной яростью Распахнул французское окно, ведущее в сад, широко шагнул, не глядя под ноги, споткнулся о рыжую курицу, терпеливо сидящую в засаде у его кабинета, и вломился головой вперед в кусты, выпав оттуда почти под ноги прогуливающимся дамам. «О, Игорь Вадимович, рада вас видеть! Вы так торопились нас приветствовать, что чуть было не упали!» Лучезарно улыбнулась ему Елизавета Петровна, сразу ощутив, что визит-то удался с самого начала. Вон как академика перекосила. Прямо чуть было дым из ушей не пошел. Ну-ну, не стоило так спешить. Меня Мариночка пригласила надолго, так что мы с вами еще успеем наобщаться. А я всегда говорила, что превентивный пинок ближнему своему врагу, нанесенный в его логове, значительно производительнее, чем сражение с ним же у собственных врат. С удовлетворением подумала Елизавета Петровна, наблюдая за пыхтящим от крайнего раздражения академиком. Придушил бы, если б мог. Вот чудак! Дожила бы я до такого возраста, если бы не умела сражаться на территории неприятеля. До меня стресс бы раньше прикончил. А так я припоручаю это милое состояние противной стороне и наблюдаю за результатом. — Мяч у вас, господин академик. Ваш ход.